«Ну, наконец-то!» Влетев в гараж их дома, Макс выхватил из рук Анны дорожную сумку, и та удивленно рассмеялась, захлопывая заднюю дверь машины. «Это что за бурная встреча? Нас мне мне было всего сутки. Мне нужно срочно с тобой поговорить». Все это время Макс буквально сходил с ума от нетерпения и то и дело прислушивался к звукам на улице в ожидании шелеста колес «Аудинейка». «Что-то случилось?» Они втроем прошли в дом и, оставив вещи в коридоре, направились на кухню, где обычно проходили все важные разговоры. Макс выдохнул и, облокотившись на стул, заглянул в румяное лицо усевшейся напротив него Анны. «Расскажи мне все. Мне нужно знать правду». «Я бы рассказал, если бы понимала, о чем ты спрашиваешь». А Кай? Но я знаю не больше твоего. Она уехала и не поддерживает связи ни с кем. Может, только если с Джин? И то я не уверена. Я не об этом. Расскажи мне, что произошло два года назад. Она озадаченно на раскрыла и так огромные глаза и отклонилась назад. Но как же? Погоди! Нахмурился Ник, сжав пальцами столешницу. Мы думали, вы поговорили, и ты отшил ее даже? Нет, я был так зол, что не дал ей и слова сказать. Макс сокрушенно потер ладонями лицо. А потом успокоился и подумал головой. Да. Ник хмыкнул, понимающе кивая. «Ясно. Я пошел за выпивкой. Думаю, она тебе понадобится». Взглянув на погрустневшую Анну, добавил. «И, видимо, за одноразовыми платками».